Через три дня после пострижения царя Василия прибыл Гетман Жалкевский к Москве с польским войском. Бояре в о л е ю н е в о л ю должны были соглашаться на избрание Владислава и показывать вид, будто поступают добровольно. Патриарх Гермоген сначала сильно сопротивлялся, всегда верный своему неизменному отвращению ко всякой наземщине, но потом, видя, что невозможно устоять против печальных обстоятельств, соглашался, но, по крайней мере, с тем, чтобы новый царь принял православие и крестился. Переговоры с ж е л к е в с к и м шли три недели. ж е л к е в с к и й был один из немногих в то время благороднейших и честнейших людей в Польше, чуждой иезуитских козней, уважающий права не только своего народа, но и чужих народов, ненавистник насилия, столько же храбрый, сколько умевший держать в порядке войска, в е л и к о д у ш н ы й обходительный и справедливый. Он не мог согласиться на требования Гермогена, но заключил такой договор, который показывал, что Гетман вовсе не думал о порабощении Руси-Польши, напротив, уважал и даже ограждал права русского народа. Московское государство избирало царем своим Владислава с тем, что власть его была ограничена по управлению боярами и думными людьми, а по законодательству, думаю, всей земли. Владислав не имел права изменять народных обычаев, отнимать имущество, казнить и ссылать без боярского приговора. Обязан был держать на должностях только русских, не должен был раздавать по польским обычаям полякам и литовцам старост, но мог жаловать их деньгами и поместьями наравне с иноземцами. Не мог строить костелов и не должен был дозволять насилием и хитростью совращать русских в латинство. обязывался оказывать уважение к греческой вере, не отнимать церковных имений и отнюдь не впускать жидов в московское государство. Бояре поставили в договоре условия, чтобы крестьяне не переходили с земли одного владельца на землю другого. 17 августа трое главнейших бояр, князей Федор Иванович Мстиславский, Василий Васильевич Голицын и Данил Иванович Мизецкий, с двумя думными дьяками Телепневым и Луговским, взяли на себя право заключить этот договор от имени всех чинов московского государства. То была ложь, участия всей земли не было, и выборные люди не съезжались. Простой московский народ недоволен был избранием Владислава. В Москве усиливалась партия, хотевшая вновь возвести на престол Шуйского. Бояре, приписывая эти волнения козням Василия и его братьев, до такой степени раздражились против шуйских, что поднимали вопрос, не перебить ли всех шуйских. Но за сверженного царя заступился Жалкевский. Он объявил, что Сигизмунд приказал ему беречь Василия и не допускать над ним насилий. Бояре отдали Жалкевскому в распоряжение сверженного царя и его родственников. Гетман отправил братьев Василия Шуйского, Ивана Пуговку и Дмитрия с женой в Польшу, самого сверженного царя Иосифов монастырь, а супругу его на время в Суздальско-Покровский монастырь. Жалкевский не хотел признавать их пострижение, так как оно было насильное, и дозволил им ходить в мирском платье. Вслед за тем, 19 сентября, Гетман вступил с войском в Москву. Он так умел держать в повиновении свое войско и обращаться с русскими, что даже сам суровый патриарх Гермоген начал смотреть на него более дружелюбными глазами. Русские города один за другим присягали Владиславу, кроме некоторых еще державшихся воров. Достойно замечания, что Прокопий Липунов, в руках которого была вся Рязанская земля, не только без противоречия одобрил избрание Владислава, но послал к Жалкевскому сына своего Владимира, хлопотать о доставке с ъ е с н ы х припасов полякам в Москву, и был самым ревностным их приверженцем. Бояре по настоянию Жалкевского снарядили послов к Сигизмунду. Жалкевский недолго остался в Москве. Сигизмунд был вовсе недоволен договором, постановленным Жалкевским. Сигизмунд не хотел давать московскому государству сына, а думал сам завладеть этим государством и присоединить его к Польше. Управляющие им иезуиты не видели для своих планов никакой пользы из того, что Владислав сделается московским царем, когда при этом не дозвольно будет ни строить к о с т ё л о в ни совращать православных в латинство и унию. Полякам вообще не нравилось запрещение давать им старство и должности в московской земле, тогда как они надеялись поживиться при новом порядке вещей. Сигизмунд отозвал Жалкевского из Москвы. В конце октября Гетман сдал начальство над войском, оставшимся в Москве, Александру Гансевскому, а сам выехал под Смоленск, взявши с собою сверженного царя Василия и жену его. Сигизмунд принял Жалкевского с гневом, с презрением, бросил представленный Гетманом договор и сказал «Я не допущу сына моего быть царем московским». С тех пор пленный царь находился под Смоленском до взятия этого города. Русские послы, находившиеся под Смоленском, заметили, что Гетман ж о л к е в с к и й поступил вопреки договору, по которому не следовало ни одного человека выводить в Польшу и Литву, и находили, что Жалкевский нанес оскорбление православной вере тем, что дозволил Василию и жене его ходить в мирском платье. «Я сделал это», — сказал Жалкевский по просьбе бояр, — чтобы отстранить смятение в народе. Притом Василий в Осифовом монастыре чуть с голода не умирал. Я привез его в мирском платье, потому что он сам не хочет быть монахом. Его постригли насильно, а насильное пострижение противно и вашим, и нашим церковным уставам. Сам патриарх это утверждает». Смоленск защищался упорно благодаря мужеству воеводы Шейна, и воеводы, и все смольняне охотно присягали Владиславу, но не хотели ни за что по требованию Сигизмунда сдавать польскому королю русского города, который король хотел присоединить к Польше, тем более что Сигизмунд показывал явное пренебрежение ко всем правам русских и к особам послов, прибывших к нему от всей русской земли. Он приказал заключить их в о к о в ы и отправить в Польшу. Много приступов к Смоленску было отбито. Наконец, 3 июня 1611 года взорвана была часть смоленских стен. Поляки ворвались в город. Владыка Смоленский Сергий с толпою народа был взят в полуразрушенном соборе. Русские бросались в огонь, решаясь лучше погибнуть, чем терпеть п о р у г а н и е от победителей. Шейн с женою, малолетним сыном, товарищем своим князем Горчаковым и несколькими дворянами, заперся в башне и храбро защищался до тех пор, пока один из польских военачальников, Потоцкий, не убедил его сдаться, обещая от короля милость. «Я всем сердцем был предан королевичу», — сказал Шейн полякам. «Но если бы король не дал сына своего на царство, то земля не может быть без государя, и я бы поддался тому, кто был бы избран царем на Москве». Сигизмунд не оценил ни храбрости, ни прямоты этого человека. Его подвергли пытки, желая дознаться, где спрятаны в Смоленске сокровища, но не добились ничего. После пытки Шейна отправили в Литву в Оковах, разлучившись с семьёю. Впрочем, впоследствии судьба его улучшилась, и в продолжении долгого плена он пользовался свободою и сошёлся с паном Новодворским, главным виновником взятия Смоленска. После взятия Смоленска Сигизмунд уехал в Варшаву и приказал вести за собою Шуйского и его братьев. Успехи Польши над Русью произвели радость во всем католическом мире. В Риме празднества шли за празднествами. Иезуиты надеялись, что они теперь достигли своей цели и овладели московской землею. В Варшаве по обыкновению побаивались, чтобы успехи короля не послужили к стеснению шляхетских вольностей – но дали на время волю патриотическому восторгу и восхищались торжеством своей нации над давними врагами. Королю устроили торжественный прием. Жалкевский вез с собой пленного низверженного царя. Поляки сравнивали его с римским Павлом Эмилием, сослуживцы Жалкевского щеголяли блеском своих одежд и вооружения, сам коронный гетман ехал в открытой богато убранной коляске которую везли шесть турецких белых лошадей. За его коляской везли Шуйского в открытой королевской карете. Бывший царь сидел со своими двумя братьями. На нем был длинный, белый, вышитый золотом кафтан, а на голове высокая шапка из черной лисицы. Поляки с любопытством всматривались в его изможденное сухощавое лицо и ловили мрачный взгляд его красноватых больных глаз. За ним везли пленного ш е и н а со смольнянами, а потом послов Голицына и Филарета с товарищами. Это было 29 октября 1611 года. Поезд двигался по Краковскому предместью в замок, где в сенаторской избе был в сборе весь сенат, двор, знатнейшие паны Речи Посполитой. На троне сидел король Сигизмунд с королевой, а по бокам — члены королевской фамилии. Ввели пленных. Василия с братьями поставили перед троном. Жалкевский выступил вперед и громко произнес латинскую цветистую речь, в которую упомянул разных римских героев. Указывая на Василия, он сказал, «Вот он, великий царь Московский, наследник московских царей, которые столько времени своим могуществом были страшны и грозны польской короне, ее королям, турецкому императору и всем соседним государствам». Вот брат его, д м и т р и й предводитель шестидесятитысячного войска, мужественного, храброго и сильного. Недавно еще они повелевали царствами, княжествами, областями, множеством подданных, городами, замками, неисчисленными сокровищами и доходами. Но по воле и благословению Господа Бога над вашим величеством, Мужеством и доблестью польского войска ныне стоят они жалкими пленниками, всего лишенные, обнищалые, поверженные к стопам вашего величества, и, падая на землю, молят о пощаде и милосердии. При этих словах незложный царь поклонился и, держа в одной руке шапку, прикоснулся пальцами другой руки до земли, а потом поднес их к губам. «Димитрий поклонился в землю один раз». А Иван, по обычаю московских холопов, отвесил три земных поклона. Иван Пуговка горько плакал. Василий сохранял тупое спокойствие. Гетман продолжал. «Ваше Величество, я вас умоляю за них. Примите их не как пленных, окажите им свое милосердие. Помните, что счастье непостоянно, и никто из монархов не может назвать себя счастливым, пока не окончит своего земного поприща». По окончании этой речи пленники были допущены до руки королевской. После этого произнесены были еще две речи, одна канцлером, другая маршалом посольской избы, в похвалу Сигизмунду, Гетману и польской нации. В заключении всего встал со своего места Юрий Мнишек, вспоминал о вероломном убийстве Дмитрия, коронованного и всеми признанного, говорил об оскорблении своей дочери-царицы Марины, о предательском избиении гостей, приехавших на свадьбу и требовал правосудия. Василий стоял молча. Мнишек проговорил свою речь, но никто, испанов речи посполитой, не произнес ни слова, никто не обратил на него внимания, напротив, все глядели с состраданием и участием на пленного царя. Король отпустил Василия милостивым. Василий с братьями отправился в г о с т ы н с к и й замок, где назначили ему пребывание под стражью. Содержание давали им нескудное, как это видно из описи вещей и одежд, оставшихся после Василия и пожалованных пленным по милости Сигизмунда. Неволя и тоска свела Василия в могилу на следующий же год. Над могилой его поставили памятник с латинской надписью «Восхваляющую великодушие Сигизмунда». Брат его Димитрий и жена последнего Екатерина умерли после него в неволе в плену. Супруга царя Василия значится умершую по русским летописям в Новодевичьем монастыре в 1625 году под именем Елены. Иван Пуговка, вскоре по заключению в г о с т и н е изъявил желание служить Польше, присягнул Владиславу, и когда в 1619 году был размен пленных, Иван не решился возвращаться в Отечество и объявил, что приедет только тогда, когда Владислав разрешит его отданной ему присяги. Через несколько лет, однако, он был отпущен. Прошло 23 года с тех пор, как Василия привезли в Варшаву. Тогда Московское государство заключило с Польшей уже не перемирие на известный срок, как бывало столько раз до того времени, а так называемый Вечный мир. Тогда царь Михаил Федорович попросил у польского короля Владислава прислать в Москву гроб пленного царя и его родных. Сначала паны Речи п о с п о л и т ы е воспротивились было этому, потому что считали для Польши славой то обстоятельство, что тело пленного московского царя лежит в их земле, но согласились, когда московские послы одарили их соболями. Открывши могилу, нашли каменную палатку, в которой гроб Василия стоял одиноко, а гроб Димитрия был поставлен на гроб его жены. Король Владислав приказал покрыть новые гробы, в которые поставлены были старые, атласом, бархатом и комкою. Гробы привезли в Москву. Московские дети боярские, дворяне, несли гроб бывшего царя Василия на плечах от Дорогомилова до Кремля при многочисленном стечении народа. Сам царь встретил его у собора Успенского со всеми боярами и ближними людьми, одетыми в смирное, то есть траурное платье. Тело несчастного Василия погребено 11 июня 1635 года в Архангельском соборе в ряду других потомков святого Владимира, правивших Москвою.